«Голден Сквер. Ранний вечер, 28 июля 1714-го». «Какой вред могут причинить крепкие напитки в наши-то лета? Спросил Роджер Комсток, маркиз Равенскар. «Мы с вами и так ходячий укор актуарием. В таблицах продолжительности жизни, составленных королевским обществом, и графы такой нет. «Не лучше ли вам пойти туда трезвым?» — спросил Даниэль. Он стоял лицом, а Роджер спиною к лучшему зданию на площади. Даниэлю она напомнила театральную сцену не современную оперную, где актеры находятся за просцениумом, а деревянный круг Вильяма Шекспира, в котором утоптанная площадка, в данном случае Голден Сквер. Галереи, дома вокруг и величественный дом, господствующий надо всем дворец Боллингброка, соединены множеством переходов, желобов, лестниц, перемежаемых балконами и окнами, И в любом из этих мест может произойти разговор, свидание или поединок между главными героями. Нечто, движущее действие пьесы. Арсенал возможностей. Стоячие зрители на дешевых местах в партере не могли отвести глаз. Все, кроме Роджера. Впрочем, Роджер и не был зрителем. Он играл главную роль. Монтекки или Капулетти, как вам больше угодно, и площадь служила ему своего рода гримерной. Он готовился выйти на сцену и начать представление, однако слова для него еще не были написаны. Неудивительно, что он пил. «Вы поднимали кружку в черном псе. Все по справедливости». От одной мысли о том, чтобы поднести карту что-нибудь в черном псе, У Даниэля пошли судороги по всему пищеварительному тракту. «Я там сесть-то побресковал, не то что пить». «Здесь вы тоже не сидите», — заметил Роджер. «Но меня это не останавливает». Один из его наименее грозного вида слуг подошел, неся под нос с двумя янтарными наперстками. Роджер опрокинул один в свою отделанную слоновой костью пасть. Даниэль схватил второй, просто чтобы Роджер не выпил оба. «Ваш отказ честно изложить, как идут переговоры, для меня пытка», пояснил Роджер и повернулся к слуге. «Еще две порции, чтобы заглушить боль, которую причиняет мне скрытность друга». «Погодите», — сказал Даниэль. «Мы пока не говорили с узником». Роджер зашелся в оргазме кашля. «И это хорошая новость», — заверил его Даниэль. От такой наглой лжи Роджер перестал кашлять и выпрямился. «Вы надо мной издеваетесь, сударь!» «Ни в коем разе. Почему наш узник так напуган, что не смеет показаться в черном псе? Даже трусу незачем бояться Джека, если он не знает чего-то крайне для Джека опасного». «У меня к вам вопрос, Даниэль». Я слушаю, Роджер. Вы когда-нибудь участвовали в переговорах? Ибо люди, имеющие хоть какой-нибудь опыт, обычно способны распознать, когда их водят за нос. Роджер. Как Клуцли шауэл когда тот увидел в тумане скалы Силли, но уже не мог отвратить флот с рокового курса, так и я на самом пороге... Боллинг Брокова логова? Вижу, что ошибся, позволив вам и другому натурфилософу вести переговоры с коварным преступником. Все не так безнадежно, Роджер. Тогда скажите хоть что-нибудь, что не было бы абсолютно и беспросветно чудовищно дурной новостью. Мы начали в середине дня и прошли все предварительные этапы переговоров, Используя Шона Пар-3 в качестве посредника. Весь блеф и вся чепуха позади. Осталась последняя стадия. Узник пока отказывается говорить. Мы взяли передышку, чтобы он посидел и подумал о муках, ожидающих его в пятницу. Тем временем я приехал к вам со следующим вопросом. «Что наибольшее мы можем ему обещать?» если он сегодня представит сведения, которые позволят изловить Джека Монетчика или хотя бы доказать, что тот подбросил в ковчег фальшивые деньги. «Если потребуется, Даниэль, посмотрите мне в глаза», — сказала Роджер. «Вы можете предложить это лишь в качестве последнего, крайнего средства, и то лишь, если будете уверены, что оно обеспечит победу». я понял, Если ваш малый поможет мне сокрушить боллинг Брока, я освобожу его из Ньюгейта и дам ему ферму в Каролине. Прекрасно, Роджер. Не усадьбу, а клочок земли, острую палку и курицу. Это больше, чем он заслужил. Я и на такое не рассчитывал. Теперь вы трое отправляйтесь в Ньюгейт. Я не могу оттягивать вечернюю игру бесконечно. Роджер, наконец, позволил себе взглянуть на дворец Боллингброка. По меньшей мере, три виконта смотрели на них из окон. Это кое о чем Даниэлю напомнило. «Встретимся здесь через час», — сказал он, глядя на часы. «Через час?» «Дальше все должно произойти быстро. Я употреблю этот час нам на пользу. Желаю вкусно покушать, Роджер, и не пить слишком много. Мне вполне достаточно пить не больше противника, что легко. Я бы советовал вам быть трезвее, чтоб сполна насладиться победой. А я бы советовал вам быть пьянее, чтобы действовать чуть менее осмотрительно. Однако Даниэль уже взбирался по складной лесенке в Фаэтон, одолженный ему Роджером. «На Лестерфилдс!» — крикнул он кучеру.